«Так что я из кожи лес вон, лишь бы угодить моему претеру», – объяснял Стаффа. Им ничего не оставалось, как только разговаривать. Однообразно серые стенки контейнера давили на психику, напоминая стены камеры тех людей, которых приговорили к пожизненному заключению. Время было потусторонней категорией. Здесь оно определялось исключительно сменой видов деятельности – поспать, поболтать, поесть, оправиться. Всё одно и то же изо дня в день. Ничто не вторгалось в их убогий однообразный мир. Никакие звуки, никакая вибрация. Всё было тихо, спокойно, статично, мёртво. Время остановилось. Опоры ни на что не было, кроме разве что серых стен контейнера. Кайла сидела преимущественно в углу, закутавшись в синтетическое одеяло. Она неподвижно смотрела в плохо освещенный противоположный угол, откуда доносился размеренный голос стаффы. После паузы тот продолжал. «После аварии, в которой погибли родители, у меня никого не осталось. Ни о ком из своей семьи я ничего не знал. Все было незнакомо. Притор отыскал меня среди обломков и забрал к себе. Он дал мне новый дом, пищу, и помог найти смысл в жизни». Я жил ради этого человека и для него он дал мне все. И похоже, все отнял, добавила Кайла, окинув Стафу тяжелым взглядом. Ты никогда не пытался отыскать остальных членов своей семьи, ведь кроме твоих родителей должны были быть и другие. Все на свете имеет разветвленные корни. Как насчет родителей твоих родителей? Тети, дяди, братья, сестры, я не знаю, «Возможно, кто-то и был. Однажды это было, когда я уже вырос. Я попытался предпринять в этом направлении кое-какие шаги. Я думал, что мне удастся кого-нибудь отыскать. Меня очень удивило, что все сведения из компьютера были изъяты. Потом появился претор, который печально мне улыбнулся. Он часто так улыбался. И, насколько я помню, он попросил меня как-то о личном одолжении». пожалуйста сказал он мне тогда не делай ничего тебе может быть столько хуже, а через тебя и мне тоже. Кайла прищурилась и внимательно взглянула на него И это не вызвало у тебя никаких подозрений Стафф откинулся на стенку контейнера и вздохнул какие тогда могли быть подозрения я любил его я я верил ему да. Насколько я поняла, детство у тебя было просто адским. Стаффа пожал плечами и стал машинально постукивать костяшками пальцев по пластиковой стене контейнера. Может быть. Претор, впрочем, как и все остальные, всегда напоминал мне, что я особенный человек. Всегда поощрял меня, когда у меня что-то получалось. вел меня по жизни самой трудной дорогой. Постоянно добивался, чтобы я преодолевал все новые и новые препятствия. А твои родители? Тебе запомнилось что-нибудь хорошее из жизни с ними до авиакатастрофы? Что же я могу о них рассказать? Оба были учеными в области генетики. Насколько я понимаю, их считали высочайшими профессионалами в своем деле. Внезапно став сжали тиски душевной боли. На него нахлынули недавние воспоминания. Я внимательно слушал все то, что ты рассказывала о своих детях, и, главное, как ты о них рассказывала. Он опустил глаза, удивляясь тому, что у него при этих словах сжалось сердце. Ты говорила о них с такой теплотой. М моя мама, она. Ну, словом, он беспомощно всплеснул руками. Относилась к тебе без нежности? Осторожно попыталась угадать Кайла. Скажем так, в ее голосе никогда не слышалось ласковых ноток. И вообще, в нем не было никаких эмоций, понимаешь? Она разговаривала со мной как-то... Академично, что ли. Как будто я был студентом, а она профессором. Сколько себя помню, из меня постоянно что-то выпытывали. Знаю ли я это? Знаю ли я то? Могу ли решить задачу, ту или иную? Стаффа глубоко вздохнул и, закрыв глаза, напряг память. «Помню один случай. Мы пошли с родителями на вечеринку. Так называл этот мероприятие отец. Я был страшно взволнован и оживлен. Там было очень много всякой еды и напитков. Меня просили сыграть то в одну игру, то в другую. Перехитрить компьютер, решить головоломки. Там было много народу. Может, даже претор? я, правда, не помню его там». Черт, все было так давно!» — потупившись, он покачал головой. «Я мало что помню об этом периоде. А ты думай, Стаффа, вспоминай! Медленно, деталь за деталью, закрой глаза и попытайся представить, что там было!» — подбодряла его Кайла, проникшись к рассказу интересом. «Много народу», — потерянно повторил он изо всех сил, пытаясь оживить в своей памяти сцены давно забытого прошлого. Он был совсем маленьким, вокруг него ходили огромные люди, наклонялись к нему, сажали его за стол. «Я помню, что все там говорили только обо мне». «Да, точно. Мне приходилось все время отвечать на вопросы. Вопросов было очень много, они сыпались на меня со всех сторон». «А как насчет других детей?» Стаффа нахмурился, вспоминая. «Нет, вроде». «Нет, там не было других детей, только я и взрослые». «Ох, эти вопросы, их было так много, и задавали их так быстро». «Потом, я помню, мама положила руку мне на плечо и сказала, что она гордится мной. А я так устал, я... я сказал ей, что хочу домой, спать». «Похоже, тебе устроили что-то вроде экзамена. Мать когда-нибудь ласкала тебя? Прижимала к себе, гладила по голове, целовала?» «Она-то?» «Нет, что ты. Ничего такого я не помню. Она очень хорошо со мной обращалась, но...» «Совсем не так, как ты со своим сыном, судя по твоим рассказам». «Нет, она всегда была сдержанной. По поводу моих успехов она, как я сейчас помню, не испытывала счастья и радости». «Только удовлетворение». «Да, именно это чувство», — помню, она говорила. «Ну, посмотрим, что теперь скажут скептики», — и подмигивала отцу. Глаза Кайла зловеще сузились. «Не сердись», — увидев ее реакцию, проговорил он со смущенной улыбкой. «Вся моя жизнь была чередой нескончаемых экзаменов. Я сдавал их один за другим. Другой жизни у меня никогда не было». Каждое утро я просыпался с мыслью о том, что сегодня должен продвинуться еще на шажок вперед в своих знаниях. «А что твой отец?» Он пожал плечами. М -м -м, «С этим у меня хуже всего. Практически ничего не помню». Стаффа покачал головой. «Как будто что-то заблокировано у меня в мозгу. Ощущение очень похоже на те, которые я испытывал, когда натыкался на очередную ловушку, оставленную претором». кайла фыркнула выражая этим свое отвращение тебя превратили в какую-то машину что же за родители такие ну мама у меня была миниатюрной стройной с ярко-рыжими волосами, а отец был блондином. я помню что на них так легко ложился загар они были я не это имела в виду проворчала кайла я хотела сказать, что они обращались с тобой как с какой-то неодушевленной вещью. Неужели они никогда не водили тебя на парады, не покупали игрушек, не посылали в обычные учебные заведения, где бы ты общался с другими детьми? А как насчет твоего дня рождения? Что, твоим родителям никогда не приходило в голову устраивать званые вечера для твоих приятелей и друзей? Ты никогда не веселился с другими семьями на пикниках, в путешествиях, на праздниках? Стаффа беспомощно пожал плечами. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Впервые я узнал о датах рождения людей только после того, как поступил на военную службу. Я был зачислен слушателем в летную школу и на навигационные курсы. До этого я полагал, что день рождения – это понятие, присутствующее только в жизни взрослых. И что, у тебя никогда не было друзей среди сверстников, когда ты был ребенком? Никогда. Впрочем... Я припоминаю, что раз или два общался с детьми. Он нахмурился. Но, понимаешь, мне с ними было как-то... Не знаю, как это поточнее определить. Я хотел решать головоломки и логические задачи, а они...